Глава 60 На следующий день прямо с утра на почту явились члены городского совета. Среди них не было Козлобородова и Радия Шепса, и у меня появились подозрения, что тут не обошлось без Гериуса. За это ему была отдельная благодарность. «Доброе утро, леди Браунинг. Меня зовут Пётр Атвинс». Мужчина с проседью в тёмных волосах вежливо поклонился. Он с таким трудом сгибал спину, что можно было подумать, будто у него острая стадия радикулита. Но, скорее всего, этому человеку не хотелось прогибаться передо мной. Я ведь женщина. Мы прибыли в столь раннее время, чтобы сообщить вам хорошую новость. Доброе утро. Слушаю вас. Я, конечно, догадывалась, что они сейчас скажут, но всё равно испытывала радостное волнение. Моя мечта становилась всё ближе как оперативно сработал лорд Колман. «Ваше прошение одобрено», — господин Атвинс изобразил улыбку. «Было видно, что ему непросто говорить это. Вы можете начинать строительство постоялого двора». Я его и не останавливала? «Благодарю вас. Я не собиралась им грубить или показывать своё превосходство. Мол, всё равно моя взяла». «Это прекрасная новость. Может быть, чаю?» «Нет, спасибо, у нас ещё много дел», — ответил господин Атвинс и, не удержавшись, добавил. «Ваше прошение одобрено исключительно ко дню поминовения тёмных лордов. Как вы знаете, это очень значимое событие для всего народа. Мы всегда в эти дни выбираем из всех прошений несколько в случайном порядке». «В этот раз повезло вам, леди Браунинг. Поздравляю вас». «Ну да, конечно. Именно так всё и было. Ко дню поминовения тёмных лордов. Кстати, а что это такое?» Мужчина сунул мне документ с печатью, и они откланялись старательно скрывая своё недовольство. Видимо, лорд Колман серьёзно надавил на них. «Что ж, спасибо за последний подарок, Герриус». «Что это вы застыли? Леди Рене, всё хорошо?» Тилли подошла ко мне и заглянула в документ. Я держала его в вытянутых руках, любуясь, словно передо мной было произведение искусства. «Что это?» «Я всегда боялась таких бумаг с печатью. От них одни неприятности». «Не бойся, это повод для праздника». Я засунула куда подальше грустные мысли, которые всё равно пытались пробраться в мою голову и отравить приятный момент. Совет одобрил моё прошение. «Так быстро!» Тилли бросилась обнимать меня. «Как же я рада! Ох, моя дорогая девочка, какое счастье для всех нас! Я приготовлю праздничный ужин. Пойду полистаю кулинарный журнал». Повариха умчалась, А я провела ладонью по гладкому прилавку. Нужно поставить за него Тонию. Нельзя всех забирать на постоялый двор. Почте тоже нужно внимание. Придётся заняться её обучением, потому что девушка ещё не умела пользоваться телеграфным аппаратом. Ничего, я ведь научилась. Значит, она научится. В нём нет ничего сложного. Вскоре меня поздравляли все. Балрик, Тайп Лунч, Жозеф и, конечно же, Тония. Вдова Блумкин важно расцеловала меня, встав на носочки. Её нос покраснел от того, что она постоянно сморкалась в огромный платок, а потом промокнула им слёзы. Отличный день. После такой новости я готова есть похлёбку тили даже с теми папоротниками, за которыми всех посылает припудренная шели Элиза Эктон. А! -а, -а! Тилли не стал ругаться с ней, махнув на Вдову тряпкой. «Вздорная старуха! Но я не стану сегодня обращать на тебя внимание. Пока мы пили чай на кухне, я всё думала, как спросить об этом Дне поминовения тёмных лордов. Что это за день такой? Предусмотрены ли какие-то мероприятия? Вы уже решили, что мы будем делать на День поминовения?» Закинула я пробную удочку. «Есть планы?» «Как что?» «Испечём печенье с рунами для гадания, пирог с черникой и пойдём на кладбище». Тиля удивлённо посмотрела на меня. «Каждый год одно и то же». «О, хорошо, что ты напомнила. Нужно купить конфет для детей, которые будут искать их в каждом дупле». «Балрик, ты проверил наше дупло в Старом Дубе? Не поселилось ли там какое-нибудь животное?» «Нет, вчера заглядывал», — ответил почтальон и повернулся к Жозефу. Не хочешь сходить в сквер и повесить на наш дуб табличку «Почта на улице Рос»?» «Хочу. Очень!» — воскликнул мальчик, а я подумала, что, скорее всего, этот праздник что-то наподобие Хэллоуина в Европе. Вот только он разделяет год надвое, на светлую и тёмную стороны, и празднуется в самое тёмное время. Снег ещё не выпал, но ночи уже длины, после сбора урожая с наступлением первых холодов. Хэллоуин связан с потусторонним миром, так как границы между мирами истончаются, и в основе праздника лежит встреча с нечистью. А тут всё происходит летом, ещё и поход на кладбище. «К празднику нужно успеть смастерить маски», — вдруг встрепенул Эстония. «Моя совсем истрепалась». «Да, тайные встречи в этом году будут проходить в сквере возле озера, и нам всем нужны маски», — согласилась с ней Тилли. Я очень люблю этот праздник. Зато я ничего не понимала. Какие тайные встречи. Почему праздник, если это день поминовения? Но мне приходилось лишь улыбаться и кивать, чтобы не вызвать подозрений. Все ответы, как всегда, я получила в книгах. В кабинете на полке нашлась книга «Праздники и важные события» от А до Я. В ней было сказано, что день поминовения темных лордов — 15 июня, считался праздником, потому что символизировал их вечность. Поминовения же устраивали в честь сна лордов, ибо пока они находятся в нем, этому миру ничего не грозит. И вот тут я наткнулась на упоминание о могильщиках. Они могли появиться на празднике под странным названием «Тайные встречи», скрываясь под масками, и их магия могла навредить простому человеку. Если человек слышал за своей спиной вопрос «Чертополох или бузина?», то значит, это могильщик пришёл за его душой. Нужно было громко сказать «Чертополох», и тогда он уходил. Похоже, фольклор во всех временах и мирах один. Это напоминало наше поверье о русалках. Они подстерегали на троицу людей и спрашивали «Полынь или петрушка?». Если русалкам отвечали «Полынь», Она убегала со словами «Сам ты сгинь!» Если же Петрушка могла защекотать до смерти, повторяя «Ах ты, моя душка!» «Сказки для детей», — прошептала я, закрывая книгу. «Страшилки». Пусть в этом мире и оставались какие-то отголоски древней магии, но такие глупости действительно казались смешными. С хорошим настроением я спустилась вниз, понаблюдала, как Тония разбирает прибывшую почту и пошла в усадьбу вдовы Блумкин. Хотелось пройтись по своему будущему постоялому двору с осознанием того, что теперь мне ничто не помешает завершить начатое. Строительство шло полным ходом, и если рабочие продолжат трудиться в таком темпе, то гостиница будет готова раньше, чем предполагалось. А это значило, что пора было заняться рекламой но у меня до сих пор не было названия для постоялого двора. Я с ногами забралась на пыльный подоконник и, глядя на улицу с её бесконечными прохожими, задумалась. «Лавандовые сны». Это название появилось в моей голове совершенно неожиданно. А что? Оно будет чудесно сочетаться с цветочными названиями улиц Глулорка. Я довольно улыбнулась и протянула, словно пробуя слова на вкус. «Лавандовые сны на улице рос. Как романтично». Итак, дело за баннером, который должен стоять на въезде в город. Но если в моём мире нужно было обращаться в администрацию, чтобы согласовать макет, то здесь мне снова придётся идти в городской совет. Вряд ли они ещё раз пойдут мне навстречу, тут и мечтать нечего. Значит, их нужно обвести вокруг пальца. «Мне нужно взять в аренду малюсенький клочок земли», — задумчиво прошептала я. Этого вполне хватит, чтобы установить столб, на котором и будет располагаться рекламный щит. Соскочив на пол, я промчалась мимо удивлённых рабочих, приподняв пыльный подол. «Нужно срочно увидеться с лордом Опри». Тилли готовила праздничный ужин, Тония стояла за прилавком. Балрик понёс посылки, а тай плунч с Жозефом были на кузне. Я осторожно заглянула на кухню и улыбнулась, глядя на клевавшую носом вдову Блумкин. В одной её руке был зажат кусок пирога, а во второй — потухшая сигарила. Почта жила своей уютной жизнью. Тихо сказав Тони, куда иду, я схватила капор и быстро вышла в двери, придержав колокольчик. Пока не стоит рассказывать всем о своих планах. Не хотелось сглазить. И когда я стала такой суеверной? Владелец банка встретил меня приветливо и сразу же крепко обнял. «Леди Рене, я поздравляю вас. Мечты сбываются?» «Откуда вы знаете?» — удивилась я такой осведомлённости. «Я сама узнала только утром». «Дорогая моя, я встречаюсь в клубе со всеми представителями аристократии. Уж поверьте, слухи распространяются очень быстро», — усмехнулся лорд Опри. «Но вы ведь пришли ко мне не за тем, чтобы поделиться чудесной новостью, ведь так?» «Вы, как всегда, проницательны. Мне не терпелось рассказать ему о своём плане. Дадите мне совет». «Почту за честь», — лорд указал мне на кресло. «Прошу». Выслушав меня, он секунд пять молчал, постукивая пальцами по столу, а потом сказал, «Идея хорошая, я бы даже сказал, замечательная. Вот только вряд ли вам сдадут в аренду землю у дороги. Но можно пойти другим путём». На въезде в город стоит лавка, в которой продают снаряжение для лошадей, начиная с сёдел и шлей, заканчивая хомутами, дугами и вожами. Так вот, попробуйте договориться с хозяином лавки. Их семья очень давно выкупила эту землю, поэтому он спокойно может установить на ней ваш щит. Разумеется, за определенную плату. Мне осталось только в очередной раз поблагодарить своего друга, который, казалось, получал удовольствие, следя за моей деятельностью. В его глазах я была необычным экземпляром, так сильно выделяющимся на фоне остального общества.